Вторая часть труда состояла в совокуплении собранных материалов в одно целое, с возможным единством плана и редакции. Образцом, как выше сказано, дан был отчет царства польского. Но это значило втеснить великана в платье карлика. Сверх того, польский отчет, которому предшествовали многие за предыдущие годы, обнимал события и распоряжения, собственно, одного года, а прежнее состояние каждой части и все постепенные ее улучшения предполагались уже известными. У нас, где напротив, никогда подобных общих отчетов не бывало, представлялось необходимым для общей связи и даже для самой вразумительности свода, на случай его напечатания, обращаться постоянно назад и указывать сперва начало и переходы каждого предмета до настоящего его положения. Это было необходимым условием первого в своем роде отчета, условием, которое еще более меня обременяло, но которого исполнение я сам на себя добросовестно наложил, чтобы дать моей работе характер не только современной статистики, но и последовательной истории. Затем, для удобства в размещении предметов и в дополнении частных отчетов как взаимно между собою, так и из других источников, я дал главным частям заглавия, заимствованные не от названий и разделений министерств, а от рода предметов. Подразделения истекли сами собою от естественной связи частей и от большего или меньшего обилия собранных материалов. Ученые выводы, сравнения, умозаключения, все вообще формы, чисто ученым творением свойственные, казались мне в работе такого рода совершенно неуместными. И потому я принял образ редакции чисто повествовательной. Тут не было ни критики существующего, ни желаний лучшего, ни видов и надежд для переду, изображалось одно только настоящее и по связи с ним прошедшее без указаний на будущее. Так как свод предназначался к напечатанию, а в отношении к публике не могло быть ни отчета ни свода отчетов, то мы с князем кочубеем долго также размышляли о приличнейшем для этой работы наименовании. Наконец, по общему совету решено было назвать ее. Обозрение всех частей государственного управления в 1831 году. Обозрение состояло из текста и из таблиц. Таблиц было приложено 108, некоторые в колоссальных размерах. При министерских отчетах не было и третьей их части, но и те все пришлось переделать и приспособить к общему плану. Наружность работы соответствовала внутреннему богатству собранных в ней и частью никому до то ли недоступных сведений. Все было переписано и переплетено с невиданной у нас прежде роскошью и даже украшено виньетками работы одного из моих чиновников, обыденного вскоре после умершего. В таком виде... Я вручил мое произведение 3 декабря 1832 года князю Кочубею с докладной от меня запиской государю, в которой подробно описывал ход работы, ее расположение и материалы. В этот день я впервые после четырех месяцев насладился бесценным отдыхом. 5 декабря, то есть накануне именин государя, труд мой был Кочубеем, при особом и от него докладе, в котором, свидетельствуя об усердии и особенном прилежании, с коими действительный статский советник барон Корф исполнил возложенное на него поручение, столикими трудностями по новости и сложности своей сопряженной, он представлял. «Не угодно ли будет государю повелеть?» чтобы отчеты министров военного, морского и финансов в том виде, как они введены в свод, были предварительно сообщены им министрам, с тем, чтобы они могли еще ближе вникнуть, не нужно ли чего-либо из оных припечатаний исключить или представить иное в другом виде. Он прибавлял далее, что можно равным образом и к другим министрам отчета их припроводить, Хотя, впрочем, всех последних, как кажется, не находится ничего, что не могло бы иметь полной гласности.